Глава 15. Ехали до ярмарки недолго, но Иран вся изпереживалась из-за Питера. Внутри кареты его не пустила леди Берет, да и Сантио удивилась странному желанию сестры. С ума сошла? Ладно, летом, пожам, можно в ногах посадить у нас, а сейчас куда его? Здесь и места-то нет. Посадить его с собой рядом на сидении, очевидно, означало потрясение местных моральных устоев. Хотя места в карете хватало. На полу же кареты, закутанные в несколько слоёв мешковины, лежали кирпичи. На них нужно было ставить ноги и греть их. При таком лёгком морозе никакой особой нужды в этом не было, но тут не Ирен было решать. Питер поехал на козлах рядом с кучером Зади карете прицепились ещё и два лакея. Но они хоть одеты были тепло, в подбитые мехом одинаковые суконные костюмы. Рынок неприятно поразил Ирен. Не столько скромным качеством товаров и довольно убогим выбором, сколько навозом под ногами. Нужно было смотреть и тщательно обходить свежие кучи. Впрочем, дальше от входа в рядах навоза почти не было, там люди ходили пешком. За исключением пары всадников, которые очевидно поленились слезть с коня и теперь мучились сами в узких извилистых проходах между прилавками и мешали другим. Самое же тяжёлое зрелище представляли собой люди. Многие, как и питер, не имели тёплой одежды и кутались в некое подобие шерстяных пледов, перехватив их Наталье широким ремнём. Деревянная обувь, огромные башмаки, набитые для тепла мхом, а иногда даже соломой. Женщины были одеты и ещё хуже. Несколько раз Эрен замечала уреза во бегущих служанок с корзинами овощей голые ноги под юбками. Ужас какой! Если учесть, что под юбками вообще ничего больше нет, как они выживают-то? Сейчас погода прекрасная, а вот что они делают в морозы и метель? Конечно, не все покупатели отличались убогой одеждой. Но тех, кто кутался в меховые плащи и накидки, кто не побоялся бы даже мороза, было меньше половины. Особенно много таких теплоодетых, как заметила Ирен, было у рядов с тканями. Там она даже заметила уже уходящего покупателя, на котором, кроме длинной теплой шубы, был еще и большой берет на голове украшенный какими-то белыми пушистыми перьями. Но у этого богача и лакей, следующий за ним, был одет тепло. К продуктовым прилавкам даже подходить не стали. Впереди перед леди Берет встали два солдата, которые принялись по очереди орать во всю глотку: "Дорогу леди дочерям лорда! Посторонись!» Люди торопливо освобождали проход, расходясь кто куда, и по пустому пролёту гордо шествовали леди Берет, а за ней Сантисрен. Посмотрели ткани кое-что прикупили, но совсем немного. Такое или очень похожее сёстрам сложили в первые четыре сундука. Выбор же шерстяных и бархатных тканей был совсем маленький. Зато на одном из прилавков лежали несколько отрезов красивого шёлка. Тут и остановились. Питер подёргал Ирен за руку и просительно заглядывая в глаза, сказал: "Госпожа Ирен, можно я сбегаю тут по делу мне нужно?" Понимая, что Паш хочет проверить, нет ли здесь его родителей, Ирен согласно кивнула. "Только недолго, Питер, а то ещё отстанешь. Подожди-ка. Она достала кошелёк и отдала мальчишке медную монету. "Купи себе что-нибудь, ты заслужил". Питер с минуту неверяще глядел себе в ладонь, а потом яростно покивал головой, мол, всё понял, так и сделаю, и исчез в промежутке между двух столов с товарами. Леди берет, углядела ещё какую-то ткань и застряла, разворачивая её во всю ширину. Санти топталась рядом с ней, а Ирен в сопровождении двух солдат свернула к обувному ряду. Обувь была не просто страшной, она ишита была странно. Не на левую, правую ногу, а на какую-то среднюю. Такого Дива Иран еще не видала. Обе туфли похоже шились на одной колодке. Покрутила пару в руках, да такие пока разносишь ноги сотрешь. Но выбора особо и не было, пришлось довольствоваться тем, что есть. Продавщица выскочила из-за прилавка, привычно бухнулась на колени, на кучку соломы и помогла Ирен натянуть это чудо, заглядывая в глаза. Сто лет будете носить, пресветлая госпожа. Моего мужа обувь на весь Ярк славится, и не пожалеете. Такие удобные туфельки не каждый сошьёт. Единственное, что её радовало валенки. Самые обычные валенки, которые ей доводилось носить ещё в молодости, купила она сразу две пары. Одни поменьше себе, вторые Анги, понимая, что у той наверняка нет дорожной обуви, сунула покупку идущему за солдатами лакею и оглянувшись, не увидела ни сестры, ни мачехи, только где-то вдалеке взрёвывали солдаты. Дорогу леди и дочерям лорда. посторонись!» Таскаться с ними по рядам Ирен было скучно. Да и просто хотелось пройти и прицениться ко всякому разному, хоть знать будет, что и сколько стоит. А то скоро ей в замке хозяйствовать, а она и не понимает, сколько придется отдать за горшок или, например, за курицу. Так, что, свернув от рядов с обувью, она пошла туда, где слышалось блене живности и звуки кузнечного молота. Можно будет узнать, сколько стоит нож, сколько сковородка. На Питера она наткнулась почти сразу. Он стоял у разложенного прямо на земле, просто поверх слоя соломы товара, десятка шерстяных серых чулок и пары больших шалей, и разговаривал с пожилой женщиной. Зябко потирающий покрасневшие руки. На чурбачке возле товара сидел одинокий мужчина, завёрнутый, как и многие, в старое подобие пледа. Деревяшкой он опирался в снег и уже проковырял несколько ямок. И тут до Ирэн дошло это родители Питера. Тот самый упрямый отец и мать, которая вяжет и ведёт дом. Почему-то резко защипала глаза и перехватила горло. Вся семья смотрелась, как христоматийные нищие из старых детских книг. Серо-коричневая, дурно крашеная и выленившая одежда, помеченная штопкой и заплатами, отсутствие даже нормальных плащей или шуб, озябшие и изработанные руки женщины. Тряхнув головой, она решительно прошла мимо и на ходу велела Питеру: Иди за мной. Что-то торопливо договорив матери, Питер припустился за госпожой, не слишком понимая, чего вдруг понадобился так срочно. Сама же отпустила, а теперь сама же и не дала поговорить. В скотном ряду он долго не мог понять, чего госпожа добивается. За каким вдруг ей корова-то понадобилась? У лорда Берета целый скотный двор своих. И ведь купила на какую он показал, молодую ещё, но уже рожавшую, крепкую и сытую, с белой звёздочкой во лбу. Аж две серебрушки отдала. Сама правда подойти к животине не захотела, а может и побоялась, кто их благородных госпожа разберёт-то. Веревку, что петлёй была накинута на рога коровы, подала ему Петру в руки. А потом случилось то, что даже через несколько лет вызывало у него при воспоминаниях оторопь от невозможности события. Госпожа подошла к его отцу, вежливо поклонилась и разговаривая с лордом Феттингом, потребовала, прямо вот взяла и потребовала нанять в дом батрачку. Питер помнил слёзы на глазах матери, нахмуренного, плохо соображающего отца, который всё переспрашивал госпожу. Так это не в аренду, значит, прямо вот на совсем наша. И ежели захочу, можно, к примеру, продать её, и деньги мои будут, а не ваши. Вот что хотите, лорд Фетинг, то и делайте. Хоть на отбивные её пустите, если условия мои выполните. Так не выполнить, пресветлая госпожа. Только вам-то с того какой прибыток? Это я так вознаграждаю за верную службу сына вашего Питера. До моей свадьбы отец приставил его ко мне в помощь, и я им очень довольна, лорд Фетинг. И какой-то растерянный, неверящий взгляд отца на него, как будто он даже усомнился, что Питер это его сын. А она из какой-то своей прихоти, что ли, снова достала кошелёк и оттуда целую серебрушку ещё одну и отдала лорду Фетингу со словами: Это вот коровина сена. Вы ведь, лорд Фетинг, не запасали на зиму? Ну так вот, возьмёте и купите. Не голодом же животину морить. И лорд снова закивал головой, подтверждая слова госпожи: "Конечно, не голодом же морить". В руки леди Фетинг иран вложила ещё одну серебрушку, объяснив Лорду под его послушное кивание, что это на шерсть для батрачки, после чего схватила ошалевшего Питера за руку и даже не дав выслушать похвалу от отца за такую отличную службу, потащила его за собой к карете, что-то раздражённо бормоча под нос себе и вытирая слёзы. И чего ревела непонятно. Всё же хорошо стало. Уже у кареты госпожа немного успокоилась, выдохнула и снова достала кошелёк. По медяшке досталось лакею и обоим солдатам с наказом ничего никому не рассказывать. И они, так же как и лорд Фетинг, послушно закивали головами, благодаря за неожиданный дар и бормоча, что, конечно, никому и никогда, бог свидетель. Тут, конечно, Питер сильно усомнился. Лучше в случае промолчат до тех пор, пока госпожа из замка не уедет с мужем. Ждать леди Берет и Санти пришлось долго, но госпожа забилась в карету и Питера туда затащила. Так и сидели, у остывающих кирпичей грелись. Зато дома, в замке, застали большой переполох, и никто толком не мог объяснить, что случилось, пока не поднялись к тебе в комнатку. Там взволнованная Анги сообщила, что прибыл гонец к лорду и привёз известие: через четыре дня женихи прибудут объединённым отрядом. А пока они гостят в замке лорда Матео и раньше, чем через два дня, оттуда никак не выберутся. Лорд Матео славится своим гостеприимством.